Глава 9. Классный мужик. Продолжение. Через два дня. Вторник, 21 сентября 2021 года. 8.30. Дана не помнила, когда в последний раз так сильно волновалась перед работой. Впрочем, и работ за свою жизнь перевидала не так уж много. Целых две. Только в отличной кухне родная вдоль и поперек изученная, а в «Леди Мармелад» и не кухня, даже полигон. По крайней мере, Дане так показалось, когда ей продемонстрировали помещение в первый раз. Огромное пространство, уставленное всевозможными прибамбасами явного и тайного назначения, подействовало на нее как сцена на актера. Страшно, но попробовать свои силы до жути хочется. Ее взяли на должность младшего помощника, шеф-кондитера, чему Дана была несказанно счастлива. Работу сказали начинать уже на следующий день. Дана всю ночь проворочилась, представляя, как приступит к своим новым обязанностям. Все утро была как на иголках. Еще и сестры то и дело донимали сообщениями с вопросами о том, как она, держится ли. Дана отправила им счастливое Селфи из раздевалки. Она переоделась в белую рубашку, завязала на поясе синий фартук, надела на голову шапочку. И вот, час икс наступил, она переступила порог святая святых ресторана «Леди Мармелад». «Только б не напортачить, только б не напортачить, только б не напортачить», твердила она про себя. Как ни странно, ничего ужасного не случилось. Ей показали рабочее место, провели краткую экскурсию, и уже через полчаса она приступила к работе. К обеду уже немного освоилась и даже запомнила имена некоторых коллег. На кухне работало около 20 человек. Рядом с Даной трудилась такой же младший повар Светлана. Круглолицая хохотушка с большим размером бюста, попы, остальных частей тела, а заодно и души, она отнеслась к Дане очень добродушно. Напротив трудилась, наоборот, жутко противная сушеная вобла Галя. Даром, что тоже кондитер, ни в фигуру у нее сахар не отложился, ни в хорошее настроение. То и дело строго на Дану поглядывала. Часа в четыре дня на кухне явился официант и сказал, что посетитель, для которого Дана приготовила Шоколадно-кофейный фраппе требует позвать того, кто это сделал. Дана сразу почувствовала, как сердце упало в пятки и для надежности построила там баррикады. «Зачем?» – тихо спросила она. Официант только пожал плечами. Ему, мол, не докладывали. «Тут два варианта», – добавила масла в огонь Даниных страхов, сушёная вобла. «Либо похвалить, либо сильно поругать». Дана пошла за официантом в зал, еле перебирая ногами. На ходу сняла шапочку и фартук. За ту пару минут, что понадобилось для пересечения огромного помещения, Дана успела помолиться, мысленно расстаться с новой работой, пообещать себе купить по случаю увольнения кулон с надписью «Неудачница». И тут она разглядела Назара Молотова. Он сидел за дальним столиком, как ни в чем не бывало. Перед ним лежала книжка со счетом, а рядом букет огромных алых роз. «Так это ты меня позвал?» – догадалась она сразу. «Вот же черт!» – мысленно простонала. «Сейчас начнется домогательство в активной форме». «Даночка», – ответил Назар деловито, – «поздравляю тебя с первым рабочим днем». С этими словами он поднялся с места, вручил ей цветы, быстро прикоснулся губами к щеке, отчего Дана буквально подпрыгнула, а потом, еще до того, как она успела что-либо ему ответить, подхватил похожую на портфель кожаную сумку. «Мне пора, дела, но рад был увидеть. Цветешь?» Затем просто взял и ушел, оставив Дану в недоумении хлопать ресницами. На следующий день. Среда, 22 сентября 2021 года. «Девять тридцать. Даниэла, выйди в зал!» — позвал ее один из официантов. Дана вздрогнула, отставила кондитерский шприц возле пустых тушек эклеров. Снова сердце ухнуло в пятки. «Что-то случилось?» — спросила она. «Иди, сама увидишь!» — парень не зашел до объяснений и скрылся. Когда Дана вышла, заметила курьера — Тот держал в руках новый букет роз. На этот раз даже не алых, а каких-то почти черных. «Это мне? От кого?» — удивилась она. «В букете есть карточка», — просветил ее курьер, и был таков. «Прекрасные розы для прекрасной девушки», — подпись Назар Молотов. И больше ни слова. После загадочного подарка Дана была целый день, как на иголках. Ждала звонка, сообщения или еще каких-то действий от Молотова. Не может же он просто так задаривать ее цветами. Лишь к полуночи до нее наконец дошло, что ждала зря. Не позвонит. По крайней мере, не сегодня. На следующий день он тоже не позвонил, а вот новый букет прислал. Третью порцию рост тоже принёс курьер, ровно в то же время, что и вчера. На этот раз ни записки, никаких опознавательных знаков. Просто чертова дюжина метровых, кроваво-красных прилесниц. «Это кто ж тебя так задаривает?» Не удержалась от комментария сушеная в обла Галя. «Понятно кто, любовник!» Радостно подмигнула Света и продолжила весело нарезать фрукты он мне не любовник дана помотала головой не любовник так будет поспешила поделиться своими наблюдениями галина ничего не будет тихонько пробурчала дана сушеная вобла услышала глянула на нее с прищуром и завела совсем неприятную Дане песню между прочим так ухаживает только когда уж очень хотят в постель затащить Только будь осторожна, наивняшка. Попользует тебя твой ухажер, как захочет, а потом и имени твоего не вспомнит. Наивняшка. Этим прозвищем ее окрестила Вобла. Даниэла ведь приехала из маленького поселка. Считай, провинция – ходячая наивность. Не чита краснодарской поварской элите, как всячески ей стремилась показать Галина. Заметив, что Дане это не нравится, та стала называть ее так с огорчающей регулярностью. К счастью, пока никто не следовал ее примеру. Но если так пойдет и дальше, быть Даниной и вняшкой следующие несколько лет. А именно столько она планировала тут проработать. «А ты откуда знаешь, что от Даны надо ухажеру?» — поддела в облу Светка. «Завидуй молча». «Больно надо». Ясно же, что тут пикап полным ходом, фыркнула та. Надо с этим заканчивать, решила для себя Дана. Через время потихоньку выскользнула из кухни, стащила с себя шапочку с фартуком и вышла на улицу. Нашла там тихое место и набрала известный номер. Привет, а я все гадал, когда ж ты мне позвонишь, ответил он со смешком прекрати посылать мне цветы строго начала дана «М -м, я уже пристрастился остановиться будет сложно прекрати это она топнула ножкой у меня из за этого проблемы с коллегами ладно как то слишком просто согласился он буду присылать домой и домой не надо ох ты какая строгая не хочешь цветов могу присылать подарки Ему явно было весело. «Не надо подарков!» Буквально зарычала она в трубку. «И подарков не хочешь?» «Что же делать? Как же быть?» «Не хочешь внимания? Сходи со мной на свидание. Прекращу донимать. Сразу». Дана от такой наглости даже поперхнулась. «Спасибо, я уже один раз сходила!» Продолжила она тем же строгим тоном. «Даниэла!» «Да неужели ж так не понравилось?» — посерьезнел он. «Дело не в этом. Я прямо-таки жажду услышать, в чем». Дана с шумом вздохнула. «Ты прекрасно понимаешь, что я не была готова к тому, что случилось». Золотка. я тебе обещаю, я не сделаю ничего, чего бы ты сама не хотела». «Не хочу идти на свидание», — заявила она просто. «Да, боже ты мой, сходим в кино, в боулинге шары погоняем, покатаю тебя в парке на чертовом колесе. Хочешь, на корабле по Кубани прокатимся? Домой к себе даже не приглашу, не надейся. Хочешь, даже за руку тебя брать не буду. Просто пообщаемся». «Зачем тебе это?» — взвелась она. «Мне приятно проводить с тобой время», — ответил он просто. «Не отстанешь, да?» «Ты очень догадливая девушка», — усмехнулся он в трубку. «Одно свидание, и ты больше ничего мне не присылаешь. Как и обещал, даже за руку меня не берешь. И встречаемся утром, а не вечером. Договорились?» — спросила она с вызовом. «Ох, сколько условий!» «Ладно, заеду за тобой в десять. Будь готова!» «Завтра в десять?» — переспросила она. «Ну, у тебя же завтра выходной?» — весело подметил он. «До встречи!» На этом отключился, а Дана еще некоторое время стояла на месте, глядя на телефонную трубку. «Откуда он знает, что у меня завтра выходной?» «Вот откуда, а?» — засверлила мозг одна и та же мысль. «На следующий день». Пятница, 24 сентября 2021 года. 9.59. «Ну давай, выходи!» Пробурчал он себе под нос. Ждал ее у подъезда уже добрых 15 минут. Хорошо еще, что догадался конспирации ради спросить адрес. Иначе куковал бы сейчас совершенно у другого подъезда. Оказалось, девчонка бортанулой его риэлтора. Не понравилось ей место, что Назар для нее выбрал. «Значит, двушка со свежим ремонтом в новом доме тебе не по вкусу, а вот хрущевский курятник нормально, да?» — обозлился он, когда узнал. «Ну ладно. Квартира — дело легко поправимое. Недолго ей здесь жить осталось». Как только... Наладит с ней нормальный контакт, тут же перевезет в приличное место. Стрелка часов перешагнула отметку десять. «Да что же ты за капуша такая!» Он медленно, но верно закипал. Усилием воли заставил себя дышать ровнее, расслабиться. Впереди еще целый день испытаний, и ведь сам в своих горестях виноват. Чего уж греха таить. Как будто умер бы, если бы затащил девчонку в постель чуть погодя. Нет же, надо было сразу постараться. Видел же, что не готова, и нужно то было всего ничего дать немного времени к себе привыкнуть. Но от чего-то решил, что и так сойдет. Не сошло. С другой стороны, откуда же он знал, что Данила ему так сильно понравится? Собирался ведь провести с ней всего ночь? Ну, теперь уже поздно голову пеплом посыпать. Придется изображать из себя сплошное хладнокровие и терпение. Еще это дурацкое обещание, что к себе ее не повезет. Но Назар понимал, что именно сегодня обещание просто необходимо выполнить. Если, конечно, хочет увидеть Дану еще раз. Упрямейшее оказалось создание красивейшее и упрямейшее. Впрочем, для будущей пользы тела он готов сегодня побыть поймальчиком. Пусть Даниэла расслабится, попривыкнет к нему, начнет доверять. Сегодня так и быть никакого секса, но уже завтра он заберет ее к себе и с территории коттеджа не выпустит, пока не удовлетворит все свои потребности. А их у него скопилось за эти дни столько, что Дане придется провести в лежачем положении часы и часы. Мысленно Назар уже успел заняться сексом с Даной в каждой из двадцати комнат в собственном доме и в бассейне тоже как минимум раз пять. С тех пор, как вернулся в Краснодар, только о ней и думал. А когда увидел в зале ресторана, сердце так и запрыгало где-то в районе горла, Один бог знает, чего ему тогда стоило не смять Дану в объятиях, а ограничиться лишь легким поцелуем в щеку. От нехватки сексуальной активности уже простое легкое девичье прикосновение действовало на него одуряюще. Но ничего, скоро он получит все, что ему причитается, и даже больше. Сегодня он запланировал для Даниэлы Нечто особенное. Катание на воздушном шаре. А потом обед в арендованном только для них двоих ресторане в пригороде. Новые впечатления, живая музыка, вкусная еда, шампанское, цветы, медленный танец. Все это должно подействовать. Всегда действовало. Хотя раньше он на воздушном шаре все-таки никого не катал. Впрочем, он не против сделать для данной нечто особенное. Наконец, обшарпанная дверь подъезда открылась, и из него выскочила девушка. Только вот одета явно неподходящим образом, если, конечно, она не думает, что он является фанатом неухоженных девиц, что вечно бегают в драных джинсах, кроссовках и куртках, да еще и с растрепанными волосами. Могла бы и надеть для него Какое-нибудь из своих сексуальных черных платьев? Или она думала, что он разочаруется и уедет? Это она плохо Назара знает. Он потерпит. Сегодня. А вообще, она ему гораздо больше нравится без одежды. «Да она», — возмутился он, когда она чуть было не пробежала мимо. «Ой», — вздрогнула Дана. — «извини, пожалуйста». Я совсем про тебя забыла. Я сегодня не смогу пойти с тобой на свидание. Прости. С этими словами она собралась все-таки проскочить мимо. Только Назар скорее позволил бы вандалам раскуручить свой любимый Гелендваген, чем дал бы девчонке вот так уйти. Это как называется? Зарычал он на нее, схватив под локоть. Даниэла, что за шутки? Я тебе что, мальчик на побегушках? «Не злись, пожалуйста», — ответила она и всхлипнула. Только тут Назар заметил, что с ней творится что-то неладное. Нос покраснел, припухли веки, в глазах даже капилляры немного полопались. «Что у тебя случилось?» — спросил он, предчувствуя, что ответ ему не понравится. Дана в момент скуксилась, будто ей в рот вылили сок целого лимона. Ресторан в отличные закрывают, с надрывом проговорила она. Потом громко всхлипнула, а из уголков в глаз показались слезинки. Приехал какой-то тип из Роспотребнадзора с проверкой без предупреждения, а ведь у нас там все чисто и аккуратно, мы хорошо работали, а он... На этих словах ее голос сорвался. Она прикрыла лицо руками в попытке спрятать слезы. «Да что ж мне с тобой везет, как утопленнику!» — взревел про себя Назар. Схватил Дану за плечи и прижал к себе в неуклюжей попытке успокоить. Ее всхлипы и тяжелое дыхание резали сердце лезвием. Ведь уверен был, что отличную начнут трясти в последних числах месяца. Видимо, нужный человек принялся за дело раньше, а Молотова и не предупредили дана зачем ты туда поедешь начал он уговоры ты ничем не поможешь этот человек должен вернуться в гостиницу после обеда с какими то бумагами я хочу с ним поговорить если он послушает хотя бы просто буду с девчонками я здесь не могу когда они там даночка да, назар попытался погладить ее по голове послушай меня но дана не стала слушать «Отпусти, мне надо на вокзал!» «Садись, отвезу в отличную!» Прохрипел он, разжимая объятие, и махнул головой в сторону машины. «Назар, ты уверен?» Спросила она с дружью в голосе. «Ты вообще представляешь, сколько времени у тебя займет дорога на автобусе? Да твой инспектор успеет три раза оттуда свалить! Садись, я сказал!» Строго приказал он. Через два с половиной часа. Дани никогда не доводилось ездить на машине на такой скорости. Не знала, ради нее ли старался Молотов, или это у него такой стиль езды. Просто вжалась в кресло и с опаской поглядывала то на Назара, то на проносящиеся мимо пейзажи. Назар доставил ее до Дивноморского в рекордно короткие сроки. Правда, за всю дорогу и двух слов не проронил только строго на дану поглядывал да сжимал руль так что костяшки пальцев то и дело белели видимо перспектива вести ее в отличную вместо обещанного свидания ему мягко говоря не нравилась но поступил по-джентльменски. дана оценила когда подъехали к гостинице дана попыталась выйти из машины назар остановил ее и строго проговорил Звони сёстрам и спрашивай, вернулся ли проверяющий. Дана послушно достала телефон. Ольга трубку не взяла, но вот девочкам с кухни дозвонилась без проблем. «Уже приехал», — сообщили ей. «Так, пошли», — скомандовал Назар. «А тебе зачем?» — выпалила Дана. «Вот только не надо мне тут глупых вопросов». Даниэла так и обомлела от этой его фразы, даже не нашлась, что ответить. Он ее реакцию просто проигнорировал, подхватил под руку и повел в гостиницу. Постояльцев нигде видно не было. Зато все сестры собрались в зале ресторана. Переглядывались, о чем-то друг с другом шушукались. На Назара даже внимания поначалу не обратили. «Ольга там вместе с ним!» указала на дверь кухни мира. Молотов обозрел взвод схлипывающих девчонок, заскрипел зубами и двинулся прямо на кухню. Под его тяжелыми шагами даже пол как будто затрясся. «Ты куда? Вдруг помешаешь?» — попыталась остановить его Дана. «Но разве танк остановишь?» — и пытаться не стоило. В этом они с Ольгой похожи, прут на пролом, никого вокруг не замечая. Даниила вздрогнула когда он резко хлопнул дверью. А через минуту из кухни выскочила Ольга. Не вышла, а именно выскочила. Вся красная она затрясла кулаками, повернулась к девчонкам. «Откуда он взялся?» И тут увидела Данилу. «Твоих рук дело? Зачем ты его притащила?» «Я его не тащила», поджав губы, покачала головой Дана. «Хочешь сказать?» «Явился по своему хотению и сразу к инспектору на свидание?» Дана похлопала ресницами, пару раз глубоко вздохнула. «Все так и было!» Сестры закивали ей в такт. «А что он там делает?» Перешла Дана к более насущному. «Не знаю», — протянула Ольга. «Он как зашел, сразу меня цапнул за локоть и выставил. Сказал ждать». «Наверное, он хочет нам помочь», — выразила догадку одна из младших сестер. «А как на него отреагировал инспектор?» — спросила Дана. «Как-как стоял, глазами хлопал, когда меня выпроваживали. Молотов на него только один раз посмотрел, тот от страха и обмер». Девчонки притихли, сгрудились у кухонной двери, замерли в ожидании надеялись уловить хоть слово, хоть полслова из разговора мужчин. Безуспешно. А минут через пятнадцать, прямо перед дверью, послышались шаги. Сестры едва успели отпрянуть, как Молотов вышел, за ним спешил вполне довольный на вид инспектор. Дана уставилась на Назара с немым вопросом. Он подошел к ней, сказал почти спокойно. Нам с господином инспектором надо отъехать ненадолго по делам. А ты жди меня здесь. Потом оглядел девчонок и, о чудо, улыбнулся. Кивнул Ольге. Взбодрись, все будет путем. После этого покинул зал ресторана, а инспектор побежал за ним следом. Что он сказал? Набросились на Ольгу сестры. Все будет путем. «Очумело», — повторила она. «А что это значит? Мы прошли проверку, да? Бояться больше нечего? Нас не закроют?» Все разом заговорили, начали вздыхать, активно жестикулировать. «Все-таки он классный мужик», — улыбнулась Дани Мира.